Так что неча на зеркало пинять, коли. Ну да, сказал Степан и усмехнулся. Сделали мне анализ таблеток, Павел Андреевич. Деньги, конечно, зло, но без ваших денег меня, знаете куда, послали бы. А так сделали за один вечер. Спина внезапно похолодела и трубка казалась тяжёлой и непривычной как боевая граната на учебных стрельбах. И что? Ну, конечно, никакой это не яд, Павел Андреевич. Но и не клофелин, да будет вам известно. Это сильнодействующий препарат сосудорасширяющий. В продаже его нет, это довольно сложная химия сказать вам, как именно он называется. Никоненко зажелестел бумагами. Так там много каких-то умных слов, вроде тринитробутан или этилбензол. Да бог с ним с названием, перебил Степан. Суть-то в чём? А суть в том, Павел Андреевич, что если эту химию запить алкоголем, то моментально произойдёт нечто вроде Коровое излияние в мозг инсульт. Если человек, в принципе, здоровый, до смерти не убьёт, но башка вполне отказать может, а также руки, ноги. А если человек сердечник или гипертоник, всё, скорее всего, летальный исход. Так всё и вышло с вашим прорабом. Он ведь, как я понимаю, весь вечер с вашим замом водку пил пил согласился Степанов ну, вот выходит дело а ваш зам его и отправил на тот свет почему зам а кто ж Павел Андреевич именно зам знал что они вечером будут пить водку и именно этот ваш зам целый день проторчал на стройке в обществе вашего прораба, и именно он собирался ночевать на объекте, потому что накануне он вроде бы поссорился с женой и так далее. Именно этот Зам притащил вчера, позабытую им в кармане зажигалку, которую он нашёл в котловане рядом с мёртвым волоткой. Именно этот зам вытащил из сейфа тетрадь, опасаясь, что она может повредить его драгоценный Саше. И именно этот зам больше всех настаивал поначалу на том, что Волотькина смерть это просто несчастный случай на производстве. Кто его знает? Полный алес капут, как говорили в каком-то фильме. Вы в Сафоново собираетесь, Павел Андреевич? Осторожно поинтересовался Никаненко в трубке. "Да", сказал Степан, "чёрт побери, час назад. В его жизни было всё так просто и прекрасно. Я подъеду к обеду, Игорь Владимирович". "Ну и я подъеду", пообещал Никаненко, и это обещание прозвучало угрозой так-то до встречи, Павел Андреевич. Степан положил трубку на стол и крутанул её Лакруг своей оси трубка закрутилась на гладкой поверхности, как волчок. Степан задумчиво смотрел на неё. Нет. Что-то здесь не то. Это не может быть чёрный. Чёрный, наверное, мог бы прикончить кого-нибудь в драке, застрелить, поколечить своими дикими восточными приёмами, которых он знал множество, но отравить. Пить с Петровичем водку и знать, что эта водка в сочетании с той дьявольской химией вот-вот его прикончит? Что еще полчаса, и он начнет помирать? Прямо здесь, прямо на глазах. Помирать! Неотвратимо и страшно, и ничего нельзя будет сделать, чтобы остановить эту смерть? Нет. Только не черный. Саша? с её платиновой красотой, с её прошлой жизнью, с её умением пользоваться лекарствами, с её талантом всё организовывать, доводить до конца. Он не мог сидеть, глядя, как крутится на столе перед ним полированная телефонная трубка. Он должен немедленно что-то сделать, например, встать и выйти на улицу. Когда подъехала Леночка, Степан сидел на мокрой лавочке перед домом, курил И время от времени вытирал с шеи тяжёлые капли, которые падали с оттаивших деревьев. Привет. Леночка выпорхнула из такси, ни считая, сунула водителю какие-то деньги, подбежала, стуча каблучками, и горячо и нежно поцеловала Степанов в щёку. Почему ты на улице? Или ты не хочешь, чтобы я заходила в твою квартиру? Не хочу. Честно признался Степан и поднял на Леночку тяжёлые, больные глаза. Если хочешь говорить, можем поговорить в машине. Я подвезу куда тебе надо. Если тебе это не подходит, я уезжаю. У меня неприятности на работе. Сколько раз за последние несколько дней он произносил эту фразу, чтобы объяснить Ингеборге своё отсутствие по вечерам и в выходные. Какие ещё неприятности, сказала Леночка презрительно и провела перчаткой по мокрому сиденью лавочки, раздумывая, присесть или не стоит. Решив, что не стоит, она потянула Степана за рукав и ловко пристроилась к нему на колени. Что ещё за неприятности в выходной день? Да мы лучше сходим в ресторан и поедем к оне, кстати, а где ребёнок гуляет? ответил Степан Тяжеловес, ну не домывая, как именно Леночка оказалась у него на коленях. А что? В тебе проснулись материнские чувства. Ну, Стёпа. Ну что ты такой странный? Стоило мне раз в жизни сходить к нему в школу, и ты уже целое расследование затеял. Ну это же смешно, ей-богу. Ну просто мне кто-то сказал, что ты нанял ему учительку и спишь с ней, только и всего. Она поняла, что сболтнула лишнее сразу же. Больше всего на свете ей захотелось вернуть эти слова обратно в рот, сделать так, чтобы они никогда оттуда не вылетали, но было уже поздно. А что? Воинственно спросила она, глядя в его изумлённое лицо: "Это же не бывалый случай, чтобы ты стал с кем-то спать. Или ты думаешь, что мне это не любопытно? Господи, да я ждала этого много лет, я всю голову себе сломала, кому мне тебя пристроить, и вдруг такое событие". Чем быстрее она стрекотала, Тем всё отчетливее становилось, что дело совсем не в этом. Степан смотрел на неё, и ей казалось, что она видит, как крутятся внутри ширококостной головы плохо смазанные шестерёнки и колёсики. Ух, как она его ненавидела. Поедешь со мной? вдруг спросил он, как ни в чём не бывало, и шевеление его лба прекратилось. Куда тебя подвести? Домой? Вести её домой он никак не должен был, и поэтому Леночка моментально придумала парикмахерскую. Почему-то эти идиоты-мужики безоговорочно верят в любую самую невероятную ложь, если только в ней фигурирует парикмахерская. В парикмахерской можно просидеть до часу ночи. Необходимость посещения парикмахерской сводит на нет все деловые договоренности. В парикмахерскую можно ходить по три раза на день, и все три раза это объяснение будет признано удовлетворительным. Козлы! Он открыл ей пассажирскую дверь ленд-крузера, обошел машину и уселся сам. — Пристегнись, — велел он. У него был какой-то... Постоянный психоз насчет привезных ремней. — Так о чем ты хотела со мной поговорить? — спросил он, выбираясь на проезжую часть. — Вчерашняя шикарная парковка прямо под окнами теперь оборачивалась другой стороной. — Ну как о чем? — О ребенке, конечно. Я же понимаю, как тебе не сладко, Степ. Ну, ну наверное, хватит уже. Можно остановиться. Хоть я поговорю с людьми, которые действительно в этом понимают. Его можно отдать в отличный интернат, где ему будет хорошо и спокойно, и ты не будешь постоянно нестись домой, чтобы отпустить очередную няньку или наоборот найти её. Степан поёрзал в своём кресле, старательно пытаясь справиться с горячим желанием немедленно вышвырнуть бывшую жену из машины. Впрочем, перёмник, который голосом Филиппа Киркорова заголосил про Красную розу, всё же это было лучше, чем Леночкино излияние относительно Ивановой судьбы. Гансь какая, сказала Леночка про Киркорова. Где-то она слышала, что люди с тонким вкусом не слушают таких исполнителей, как он. Стёп, выключи. Степан поматал головой. Пребывание с Леночкой в тишине тесного автомобильного салона могло кончиться мордобоем, по крайней мере, он за себя полностью отвечать не мог. "Я не могу это слушать", продолжала тонкая натура Леночки. "Это какое-то убожество!" и переключила приёмник с русского радио на компакт-диск, чего Степан никогда в жизни не делал. Из-за плеер середины завёл какую-то песню Грибенщикова, очевидно, кто-то когда-то забыл в нём именно этот диск. Ну вот. Удовлетворённо сказала Леночка: "По крайней мере, это можно слушать". Степан покосился на неё с некоторым недоумением, а её тонкому музыкальному вкусе он даже и не подозревал, как и о том, что она специально поехала в школу чтобы установить, с кем именно спит Степан, ее бывший муж. В том, что она поехала в школу именно за этим, он ни секунды не сомневался. Вовсе не Иван ее волновал. И вовсе не из-за Ивана она назначила сегодня встречу на Степановой территории. Просто ей нужно было убедиться, что учителька существует в жизни бывшего мужа. Он притормозил Украину на светофоре и потянулся за сигаретами прямо перед ним на панели приёмника зелёным огнём горели большие иностранные буквы s d и грибенщиков пел заунывно стоп когда-то это уже было с ним именно с ним именно в его в машине. Он никогда не слушает в машине ничего, кроме русского радио. Он приземлённый, грубый мужилан с отсутствующим вкусом. Русское радио подходит ему больше всего. Он никогда не переключает приёмник с радио на компакт-диск. И тем не менее, когда-то, не так давно, приёмник Был точно так же переключен. И не на другую радиостанцию, а именно на компакт-диск. Когда? — Степ, ты что, застыл? — спросила рядом удивленная Леночка. — Гребенщикова никогда не слышал? Он никогда не слушал Гребенщикова в своей машине. Было утро. Он торопился, потому что позвонил Чернов и сказал про труп в котловане, а он должен был ещё завести Иванов в школу. Он вытирал стекло, опираясь ладонью о капот, и капот показался ему странно тёплым, как будто нагретым на солнце. Капот не был нагрет на солнце. Он был тёплым, потому что его машина вернулась из Сафоново только под утро. Её видела там Саша Волошина. Когда Степан сел в машину, радио не работало, на панели горели те же дурацкие зелёные буквы СД. Тогда он выругал Ивана за то, что тот трогал приёмник. "Я ничего не трогал", верещал Иван. Он действительно ничего не трогал. И зажигалка, чёрная, с золотом зажигалка. Как сказал Чернов, как будто на ней твоя фамилия написана. К тому моменту, как он высадил у парикмахерской на Новом Арбате бывшую жену, он понял очень многое. Почти всё. В Сафонове он оказался гораздо раньше, чем предполагал. Ему нужно было во что бы то ни стало приехать до капитана Никоненко. Машина Чернова, наклонившись влево, стояла на утрамбованной колесами площадке перед конторой. Рядом с ним был припаркован чей-то чужой, грязный и не слишком новый джип, принесло кого-то. Кто бы то ни был, Степан сейчас разбираться не станет. Всего только полчаса, и он будет знать всё. Полчаса. Любые дела могут подождать. И ещё он должен предупредить Ингиборгу. Чёрт, давным-давно можно было купить ей мобильный телефон и не сидеть без связи, как медведи в тайге. Как это он не догатался? А он о многом не догадывался. Страшно даже подумать. Сколько всего он пропустил мимо ушей, мимо глаз, мимо мозгов тупицы чёртов. Он тяжело выпрыгнул из машины, захлопнул дверь и взбежал на шаткое крыльцо конторы. Чёрный, что тут у нас происходит? Ты где? Чья там машина? Я сейчас ни с кем не могу разговаривать. Он толкнул дверь кабинета и замер на пороге. Привет, Паш. Чернов вылез из-за главного стола. У него было напряжённое лицо. У нас, как видишь, гости сегодня с утра.